Зал был заполнен торжествующим июльским солнцем. Оно радостными бликами ложилось на кресло, прыгало солнечными зайчиками в глаза, играло на гладкости желтого паркетного пола. Но, к сожалению, место было такое, где солнце никого не радует, потому что это был зал суда. Здесь происходило заседание по поводу развода Горенковых и раздела имущества. Игорь сильнее всего на свете желал, чтобы всего этого не было. Нет, не развода. Видно, разбитую чашку заново не склеить. Но к чему все эти бесконечные имущественные придирки? Он же признал, что виноват. Он по доброй воле готов отдать Инне и дочери, особенно дочери, все, что им только заблагорассудится. Так нет же. Инна в пику мужу наняла адвоката. Высоченную бабу, вытянутое лицо которое несло отпечаток выражения голодного крокодила, завидевшего вкусную и питательную лань. Для адвокатши оказалось делом чести заставить блудного мужа отвечать по всей программе за все супружеские грехи, состоявшиеся и запланированные. «Ах ты, зараза, от тебя, небось, муж на второй день после свадьбы сбежал. Так ты из-за него всех возненавидела», – про себя ярился Игорь. В довершение обид адвокатши, а в ее лице Инне подыгрывал судья. «Подыгрывала». Судья, разумеется, тоже женщина. В нашей стране это бабская профессия, почти как врач. И секретарь суда, и какие-то невидимые ему по рангу служительницы юриспруденции всех мастей, сплошь противоположного пола. Скрытые феминистки. Тотальный бабский заговор против русских мужиков. В этом зале, под прицелом брызжущих неприязнью, с густо накрашенными ресницами глаз – Он впервые почувствовал себя жена ненавистником. Вот и хорошо, что Инка меня прогнала. Зализывал раны в душе Игорь. Иначе прожил бы с ней до самой смерти и так и не узнал, что за корыстная мерзавка обитает бок о бок со мной. Спутница жизни называется. А Алинка? Неужели она вырастет такой же оголтелой потребительницей? Вокруг Алины Инна и Игорь особенных споров не вели. В этом пункте все очевидно. Подростку нужны и мать, и отец, пусть даже отец будет находиться на расстоянии. Хотя они не смогли быть надежными мужем и женой, но, по крайней мере, приличными родителями смогли остаться. И все-таки Игоря волновало то, что на расстоянии Алина отдалится от него. Что, если он потеряет дочь? «Ничего, право общаться с дочкой, сколько хочу, никто у меня не отнимает. Во имя этого можно пожертвовать частью имущества». «Заработаю себе еще. Зато мы с Алинкой будем встречаться, разговаривать, дружить. Сейчас она обижена, но ее обида пройдет. Кто-кто, а моя Алинка всегда любила своего папку». Как бы ни был Игорь ранен происходящим, но при этом он почти против воли периодически бросал взгляды на секретаря суда. С лица так себе, задумчивая кувалда. А вот фигура отменная, роскошная, на вид такая упругая, Грудь пятого размера не меньше. Изумрудная с блёсками кофточка соблазнительно обтягивает все это богатство. При других обстоятельствах он бы непременно... Объявили перерыв, заскрипели кресло, захрустили, приводясь в вертикальное положение натруженные позвоночники. Игорь тоже вышел в коридор размять усталые ноги. В дверях он едва не столкнулся с сынной, но отодвинулся, пропустив её вперёд. Ему показалось, что она собиралась что-то сказать ему. Не желая выслушивать очередные упреки, он в коридоре демонстративно отошел подальше от бывшей супружницы, и она поджала тонкие губы, слизывая с них помаду. Как раз в эту минуту в кармане завибрировал сотовый. «Алло!» – лениво бросил в трубку Игорь, представляя, что звонят с работы. И невольно напрягся, услышав тихий голос с немецким акцентом. Звоню сообщить, что часть денег я отработал. Ваш сценарий готов. Можно приступать к съемкам». Откровенно говоря, за всеми перипетиями развода, сценарий и все, что с ним было связано, совершенно вылетели у Игоря из головы. А когда он вспоминал о поездке в Швейцарию, склонен был думать, что стал жертвой мошенника. «Ну да, как же, для профессионального психоаналитика не составит труда заморочить голову рядовому обывателю». Если даже швейцарец с подозрительным именем Генрих Иванович соорудит при помощи профессиональных актеров и режиссера какое-то маловысокохудожественное варево, наверняка там будет очень немного совпадений с действительностью. Что касается самоубийства Андрюхи, то этот жгучий красавчик всегда был чересчур впечатлителен. Да и нет никаких веских доказательств, что он покончил с собой на почве просмотра фильма. Скорее, все-таки потому, что запутался между женой и беременной любовницей. В общем, ерунда все это. Про сценарии. Так не бывает. «Неужели готово?» – усмехнулся Игорь. «И что, в этом вашем сценарии есть и то, что происходит со мной сейчас? Как вы слушаете дело о собственном разводе, а сами в это время облизываетесь, глядя на сиськи секретаря суда?» Есть. Моментально вспотевшим пальцем Игорь нажал на телефоне правую верхнюю кнопку. Он не в состоянии был продолжать разговор. Мгновенное доказательство того, что это не ерунда, что так бывает, подкашивало ноги, бросало в панику. Глядя остекленелыми глазами за окно, где простирался невыразительный городской летний пейзаж, Игорь отдавал себе отчет, что с этой минуты он живет в новом мире. Мире, о существовании которого он раньше не подозревал. Мире, где возможно многое. И половина открывшихся возможностей заставляла ужасаться. Испытывая сильное желание отшвырнуть телефон, Игорь никак не мог избавиться от слова «сиськи». Произнесенное тихим голосом с немецким акцентом, оно из шутливо детского превращалось в зловещее. Почему-то интимные словечки, будучи вынесены на белый свет, приобретают какой-то нехороший оттенок. Причина зловещего звучания, правда, заключалась еще и в том, что от кого-кого, а от Генриха Ивановича он не ожидал услышать слово «сиськи», так же, как и слово «облизываетесь». Словно сползла пристойная очкастая маска-психоаналитика и открылась под ней. Что открылось? Ни лицо, во всяком случае. не морда звериная даже, а что-то иное, еще менее человеческое и представимое. Что это? В какое дерьмо он, Игорь, ненароком вступил? А может, это и не дерьмо, а худшая разновидность грязи, гибельное чавкающее болото, засасывающая трясина, для вида прикрытая изумрудной травой. «Эх, Сашка, Сашка!» «Зачем только ты дал мне тот адрес?» «Что ты стоишь?» С расстояния полутора метров, не приближаясь, окликнула Игоря жена. «Через две минуты перерыв закончится». Когда развод стал непререкаемой реальностью, Инна прекратила называть экс-супруга по имени. «Как ни странно, Игорь был этому рад». Будто в том, что Инна продолжала бы называть его тем же именем, как в дни, когда они любили друг друга, заключалось лицемерие, которого он был бы не в силах сейчас перенести.